Дом Милены и вправду похож на дворец, хоть с виду и обманчиво скромный, но каждый элемент лепнины на фасаде буквально кричит: я стою больше, чем твоя зарплата за три месяца. Если организаторы шоу будут обращать внимание в первую очередь на внешний вид ресторана, боюсь, мы с Орловским проиграли несколько позиций и еще на старте. Ухляж, ты чего встала? Пойдем. Мягко говорит не Андрей который привез меня на вечеринку, идти на которую нет никакого желания. Но он заверяет, что так нужно. Ни ему, ни мне, нашему будущему. Как будто и вправду есть у нас какое-то общее будущее. Хотя я понимаю, что он имеет в виду. И ценю его доверие в мою пользу. «Пойдем», — вздыхаю я, прогоняя ненужные теперь мысли. Во-первых, я не любила подобное сборище от слова «совсем». В первую очередь потому, что мне всегда было довольно тяжело влиться в чужую компанию. А во-вторых, данное конкретное сборище я не любила заранее, ибо его хозяйкой станет выступать Милена, а ее парень, как вы помните, Андрей. «Что-то не так?» – спрашивает он, когда я тащусь ко входу во дворец, едва переставляя ноги. Мысленно ругаю себя за то, что оделась довольно скромно, но изменить в этом уже ничего не могу. Все так. Вру я, и секундной позднее Орловский распахивает передо мной двери особняка. Меня сразу окутывают запахи, исходящие от множества вайпов, а также аромат какого-то грейпфрутового алкоголя. Здесь уже веселятся, несмотря на то, что вечеринка началась пару минут назад. Кто-то танцует, кто-то сидит возле стойки, которые бы позавидовали даже самые крутые бары Питера. Пухлик, располагайся, я сейчас... Перекрикивая музыку, сообщает мне Андрей, отходя к Милене, которая холодно и надменно кивает мне и тут же теряет всяческий интерес. Я остаюсь одна, в окружении ароматного пара, незнакомых людей и какого-то сногсшибающего сног сшибающего с ощущения, что меня бросили на растерзание толпы. Толпа, по правде говоря, совсем не обращает на меня никакого внимания, что дает мне возможность перевести дыхание. Я, добредая до свободного стула возле барной стойки, сбираюсь на него и делаю бармену, да-да, здесь есть даже бармен, заказ риски с колой. Пока он готовит мой коктейль, успеваю оглядеться и составить более подробное представление о происходящем. Тот эпитет, которым обозвал Орловский вечеринку, на мой взгляд, совсем не подходит этому собранию. Андрей сказал, что у Милены будут в основном участники, которые любят законы вкуса. И я же вижу, что как раз вкуса у собравшихся нет напрочь, чего стоит только одна вот девица с зелеными волосами, дергающаяся в рваном ритме под вполне себе плавную композицию. Эй, привет, я Марк. Рядом со мной оказывается парень, который протягивает мне руку с улыбкой на лице. И от того, насколько она открытая и действительно дружелюбная, мне тоже хочется улыбаться. — Рита, — отвечая на знакомство, слегка сжав его пальцы ладони. — Ты случайно не подруга Орловского? — задает новый знакомый неожиданный вопрос. — А, впрочем, почему неожиданный? Просто видел, как мы с Андреем зашли вдвоем в дом и только... — Она, — киваю я, — хотя определение подруга Орловского мне решительно не нравится. У него вон уже есть подруга, которую он как раз прижимает к себе и шепчет ей что-то на ухо. Она смеется в ответ, запрокинув голову. «Круто! Он о тебе много рассказывал. Кому?» «Бармен, наконец, ставит передо мной коктейль, и я отпиваю сразу добрую половину. Пожалуй, информации на сегодняшний вечер уже с перебором. Да всем! Он тебя пухляшом называет, кстати. Я в курсе. Странно. Что странно? Ну, я себе представляла какую-то толстушку, а тут ты. И что? Ну, так клевая». Клёвая, значит, худая? Не совсем так. Видно, что Марк в замешательстве. А это мне льстит. Потому что вполне себе привлекательный парень хочет сказать то, что мне понравится. При этом он сам напросился на знакомство. Значит, я ему симпатична. Дело вовсе не в полноте. Даже если бы Пухляш оказалась действительно пышкой, но у неё был бы твой характер, ты бы и тогда мне понравилась. А какой у меня характер? Ты меня знаешь три минуты. Уже смог составить полное впечатление? Нет, ну ты не отталкивающая. И мне хочется продолжать с тобой знакомство и дальше. Я поджимаю губы с интересом, глядя на Марка. Он вполне себе прикольный, приятный, интересный. Только почему мой взгляд, помимо воли, ищет среди присутствующих Орловского? Который, кстати, весьма успешно забыл о моем наличии и полностью погрузился в общение со своей цаплей. «Ты давно знаешь Милену?» Задаю я вопрос невзначай, допивая коктейль и делая бармену новый заказ. «Не очень, но у меня с ней ничего не было», по-своему истолковывает мой интерес Марк. «Я разве об этом спрашивала?» «Нет, это я так, на всякий случай». Он делает паузу, смотрит на меня, а потом выдает суждение, которое бы наверняка не высказал, если бы что-то там себе не нарешал. Просто она со многими встречалась. «Вот как?» Кажется, сейчас у нее серьёзные отношения с Орловским. Мне удаётся даже произнести это относительно ровным тоном. Хотя от вида того, как Андрей зажимает Милену на диване, внутри всё клокочет бессильной яростью. Теперь да, он ей идеально подходит. В каком смысле? Ну, он богат, наследует семейный бизнес. У Милки тоже по ваша шишка. Так что... Марк пожимает плечами, как бы говоря, что все ясно и без лишних слов. И он прав. И для Милены, и для Орловского эти отношения идеальны. Оба будут управлять общими семейными проектами, зарабатывать море денег. Возможно, даже откроют под это дело какой-нибудь совместный бренд, вроде «Милая Орлушка». Блин, что мне за мысли в голову лезут? Орловский всего лишь старый знакомый, настолько старый. Что, кажется, я помню, каким было на вкус сходнятой у него в детстве яблочное пюре. И мне не должно быть никакого дела до его Милены и отношения с ней. Так почему все-таки есть?